Глава четырнадцатая Путь, которым двигался Маан, редко преподносил ему неожиданности. Маан был достаточно осторожен и опытен, чтобы избегать любых неожиданностей. Он продолжал двигаться, открывая все новые и новые уголки своего царства, и неизведанных участков оставалось все меньше. Маан не радовался этому. Он выполнял свою работу монотонно, с единственной целью занять себя чем-нибудь. Кроме того, вперед его гнал и инстинкт самосохранения. Гнездо, не меняющее своего местоположения, уязвимо. Стоит гнильцу осесть в одном месте, позволив поддаться усталости, как он подвергнет себя опасности. Рано или поздно кто-то отыщет следы его пребывания здесь. Остатки пищи, характерные отметины, выдавленные в камне, особый запах. Какой-нибудь обходчик обнаружит случайно его логово и, конечно, сразу сообразит, что это, равно как и то, куда положено обращаться в таких случаях. На этот счет у всех рабочих должны быть соответствующие инструкции, которых Моан не помнил дословно, но в чьем наличии не сомневался. Лишившись подвижности, ты сам делаешь себя уязвимым. Гнилец, который всегда возвращается в одно и то же место – рано или поздно рискует обнаружить неприятный сюрприз в виде нескольких взводов кулаков, свалившихся на голову. Это говорило Маану не природное чутье, а прежний опыт, теперь помогающий ему выжить. Легко предугадать действия врага, если ты сам в прошлом был этим врагом, опытным и умелым. Должно быть, Мун это тоже понимал. Он собирался бить наверняка, не распыляя свои силы бесполезными действиями. Маан ни разу не ощущал присутствия инспекторов или признаков облавы. Мун умел ждать и не один раз доказывал это. Он не откажется от ценного трофея. «Я тоже», — думал Ман, — «не откажусь». Впрочем, Мун никогда не оказался бы настолько безрассуден, чтобы сунуться вниз. Да в этом и не было нужды. В его несколько поредевшей своре все равно хватало хороших натасканных псов. Раны, оставленные людьми, быстро зажили. Засевшая под кожей Пуля старика Досаждала ему еще долго Но она не была опасна Как и отметена подмышкой Он мог вынести Куда более серьезные Повреждения В следующий раз Столкнувшись с людьми Он не позволит им Прикоснуться к себе Он будет бить первым И наверняка Расчетливо и уверенно, как на охоте. Единственным изменением стали периодически посещавшие его приступы сонливости. Маан давно отказался от обычного сна, привыкнув вместо этого проводить по несколько часов в сутки в полудрёме, во время которой его тело продолжало бодрствовать, замечая все происходящее вокруг готовая незамедлительно действовать. Но это было что-то новое. Иногда его смаривал сон, настоящий глубокий сон, тяжелый и тягучий. Сперва он отнес это на насчет своих ран. Любому организму требуется восстановление, даже если этот организм силой и выносливостью Может поспорить с карьерным экскаватором Но раны затянулись А желание закрыть глаза И провалиться в непроглядную темноту Продолжало периодически одолевать его Причины этого он не мог понять И телу, и разуму эта причина не была известна Недостаток сил Но он чувствовал себя превосходно Насколько позволяли давным-давно засевшие под шкурой пули И обильно питался, никогда не испытывая усталость Болезнь? Гнильцы не болеют, как не может болеть сама болезнь Возможно, это означало наступление старости Маан не знал, сколько времени длится его третья стадия Но по всему выходило, что не менее четырех-пяти месяцев. Необычайно много. Очень редкие из гнильцов доживали до такого возраста. Средняя продолжительность жизни тройки составляла месяц. После этого она погибала, или уничтоженная собственным телом, или находила свою пулю. С возрастом рассудок старых гнильцов делался все менее устойчивым, постепенно и вовсе отказываясь служить. Избежавший множества опасностей и гнилец в итоге превращался в безмозглого истукана, который мог умереть от голода, лежа в двух шагах от еды. Часто такие выбирались в город, потеряв представление о том, кто они и что их окружает. Такие были легкой добычей контроля. Иных сбивали машины на улицах или разрывали на части жители. Ман не исключал вероятности, что когда-нибудь такая участь постигнет его. Когда-то он хорошо знал статистику. Возможно, его разум слабнет день ото дня. И он даже не замечает этого. Говорят, сходишь с ума всегда незаметно. Сейчас он еще может говорить "я" и чувствовать это зыбкое "я", пусть и потерявшее первоначальный смысл. Но когда-нибудь его сознание, его мира ощущения может попросту исчезнуть растворившись в большом и сильном теле. Наверное, он не ощутит этого. Он, Маан, просто прекратит существовать. И даже осколки того Маана, которым он себя по привычке считал, исчезнут, сгинут, рассыплются. Останется только безмозглый биологический автомат, слепо бредющий бесконечной вереницей подземных тоннелей. Лишённый цели и сознания, он верно ещё долго будет наводить ужас на крыс, но скорее всего, окажется беспомощен и рано или поздно погибнет. Был ещё один вариант, который он тоже не мог исключить. Вполне возможно, его тело находится на пороге четвертой стадии, которая может сотворить с ним нечто по-настоящему ужасное. Черт возьми, это будет поводом для гордости всех четверок Луны, о которых было известно контролю, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Возможно, он, Маан, заснёт, а проснется четверкой – И мир вокруг него неузнаваемо изменится еще раз, погрузив его в новое, неизведанное качество. Маан предпочитал не думать об этом. Он не любил загадывать наперед. У каждого живого существа есть срок жизни. Если его срок вскоре истечет, в этом не будет ничего поразительного». Даже гниль не бессмертна. И смерти он не боялся. Тот, кто уже умер один раз, может себе это позволить. Пустой город встретил его, как обычно, мертвыми провалами окон и запахом старой слежавшейся пыли. Запахов было много, они открывались постепенно один за другим, подобно букету хорошего вина, и Маан знал их наизусть. Пустой город был знаком ему. Здесь пахло не глубокими могилами, дезинфектантом, липкой плесенью, озоном и извечной ржавчиной. Когда-то здесь были бараки, в которых жили рабочие, От них и сейчас остались многочисленные полуразрушенные склепы, сложенные обычно из вырубленного здесь же камня. Пустые, покосившиеся, хранящие внутри себя вечную пустоту, они выглядели странным мемориальным памятником, который вздумалось возвести какому-то безумцу, отмечая очередную, взятую человеком, веху. Наверное, когда-то это и в самом деле было похоже на город. Здесь сновали сотни рабочих, работали мощные машины, звенели рельсы. Еще один деловой муравейник, заселенный целеустремленными, вечно спешащими муравьями. Сейчас он был брошен. Ман не знал, когда отсюда ушли люди и не знал причины этого. Возможно, они просто выполнили все, что намеревались, и двинулись дальше, вгрызаясь все глубже и глубже. А может, здесь разразилась какая-нибудь эпидемия, вроде тех, что часто случались в начальный период большой колонизации. Пустой город умел хранить свои секреты – И Моан испытывал к нему чувство безотчетного уважения. Для него пустой город был музеем, полным экспонатов, доступных только ему. В этом музее он был и хозяином, и гидом, и единственным посетителем. Каждый дом был для него выставочным павильоном. Он знал их все наперечет. Память хорошо умела хранить детали и всякий раз обходил, оказываясь неподалеку. Покосившиеся бараки выглядели диковинно. Их форма настолько контрастировала со всем порожденным самой луной, что у Маана захватывало дыхание. Внутри его встречал запах пустоты. Особенный запах, который зарождается там, где давно уже ничего не происходит и никогда больше не произойдет. Тревожный запах, похожий на запах небрежно закопанной могилы. Могилы здесь тоже были, но Маан не испытывал к ним интереса. Мертвые тела не интересовали его. Внутри бараков в беспорядке лежали экспонаты. Маан никогда не трогал их, предпочитая любоваться ими в определенной, порожденной хаосом последовательности. Некоторые предметы были неожиданны, другие, напротив, банальны. Здесь не было поясняющих табличек и карточек, но они и не требовались. Пустая металлическая кружка, аккуратно стоящая на столе. Стол подгнил, едва держался. Готов был рассыпаться, как и все остальное здесь. Но кружка стояла на том месте, где ее когда-то поставил хозяин, не сдвинувшись ни на миллиметр. Полуистлевшая книга, брошенная на пол. От нее пахло так, как обычно пахнет от мертвых книг, которые никто никогда больше не прочтет. Она лежала на полу уродливой мертвой птицей с перебитым крылом. Ржавый револьвер с потрескавшейся накладкой на рукояти, лежащий на прикрытом сгнившей простыню табурете. Кто-то положил его сюда, как хирургический инструмент перед началом операции. И теперь этот кусок хитро устроенного металла лежал в многолетней неподвижности, может быть, храня на своих вороненых боках тепло пальцев давно умершего человека. Женское платье, висящее на вешалке в шкафу, который распахнул свои прелые гнилые недра. Ман ощущал легкий запах духов, исходящий от него. Забавно, духи, спустя столько лет. Пожелтевший лист скверной грубой бумаги, на которой проступили резкие рваные чернильные узоры, складывающиеся в слова. Маан никогда не читал их. Он предпочитал видеть экспонаты такими же, как и в первый раз. В каждом, угадывая нерассказанную повесть чьей-то, Совершенно ему незнакомой и чужой жизни В этот раз пустой город встретил его новым запахом Который заглушил все остальные Гнилец Этот запах резанул его Тот же самый гнилец Чье присутствие он впервые обнаружил на краю мира Ошибки быть не могло И запах свежий, оставленный здесь не более дня назад. Нежданная встреча не порадовала Моана. Что он здесь делает? Подумал он тревожно, оглядывая знакомый ландшафт пустого города с его незрячими глазами черных окон. Неужели он двигается за мной? Нет, ерунда. Да и не смог бы он проследить мой путь от края мира. Значит, путешествует, как и я. Блуждает в темноте. Славная компания. Кроме запаха, гость оставил и другие следы своего присутствия. Много следов. Сперва Маану показалось, что в его отсутствии здесь случился обвал смявший некоторые из уцелевших прежде строений. Но это впечатление было неверным, и он убедился в этом, приблизившись. Обвал всегда оставляет после себя много мусора. Он выламывает огромные куски породы и обрушивает их вниз, засыпая все вокруг тоннами перемолотого камня оставляя глубокие шрамы и целые расщелины. Здесь явно бушевало какое-то другое стихийное бедствие, более осторожное, но столь же неукротимое. В стенах зияли провалы, словно их бил вышедший из-под контроля бульдозер. Некоторые дома, лишившись опоры, осели, как подкошенные. Обратились грудами камня. Другие страшная сила пощадила снаружи, но, забравшись внутрь, в досталь порезвилась там, подтверждением чему была изломанная мебель исплющенные или разорванные предметы обстановки. Здесь побывал гнилец, след которого явственно ощущался в воздухе, как запах отбушевавшей грозы. В чем был смысл этого хаотичного разрушения? Овладела ли им слепая ярость, которая заставила его бросаться, подобно обезумевшему зверю, на все, что его окружает, в попытке уничтожить это? Или его вела за собой месть, заставлявшая гнильца крушить все, созданное человеком? Наши пути вновь пересеклись. Сказал Маан мысленно, и это тревожит меня. Кем бы ты ни был, ты беспокойный гость, приятель. Впрочем, уж ты-то вряд ли считаешь себя гостем, скорее хозяином. Это хуже всего. В одном доме двум хозяевам не развернуться». Маан понимал, что это значило. Сколь огромен бы ни был подземный мир, рано или поздно найдется узкая тропинка, на которой они встретятся. И что принесет эта встреча, ему не хотелось знать. Судя по тому, какому разрушению подвергся пустой город, таинственный гость обладал силой, не уступающей его собственной. А той превосходящей ее Зрелая тройка в самом расцвете Совершенный в своей смертоносности механизм Не сдерживаемый ни звериным страхом Ни человеческой осторожностью Маант смотрел в лицо пустого города И чувствовал чужое присутствие Гнилец не ушел Не спрятался Он поджидает где-то рядом И чувствует себя здесь более чем уверенно Ему не нужен край мира Он никогда не останется жить В добровольном изгнании глухого угла Он придет туда, куда захочет И возьмет то, что пожелает Он знает о присутствии Маана Ощущает его запах и не боится его. Чутье молчало. Оно предоставляло Маану самому совершить выбор. «Я могу пойти вперед», — подумал он, — «и встретиться с ним здесь. Я не знаю, чем это закончится, но, вероятно, один из нас останется здесь навсегда». Я могу повернуться и уйти. Конечно, это будет бегство, но кто осудит меня? Он молод и силен. Я стар и ранен. Не пора ли проявить благоразумие? Его тело готово было сражаться даже раненым, даже разодранным пополам. Оно было создано для этого — Но кроме него было еще что-то, несвойственное обычному гнильцу, что-то осторожное, сдерживающее, балансирующее. Что-то, чему Маан по привычке доверял. Он покинул пустой город, не став даже углубляться в него. Пустые глазницы окон долго провожали его насмешливыми взглядами. С этого дня все переменилось Хотя Ман и старался не признавать этого Даже перед самим собой Это был день перелома Подломивший его прежде незыблемую волю Из края мира он уходил великодушным хозяином Чувствующим свою силу Пустой город заставил его бежать Ощущая за спиной жгучую, как огонь, опасность Он больше не был владельцем этого мира Хотя внешне мало что изменилось Как и раньше, он постоянно двигался Но теперь это больше походило на организованное бегство Выбирая маршрут своего движения Маан теперь прежде всего думал о том, где находится его соперник и куда он пойдет. Он стал избегать центральных коллекторов богатых пищей, опасаясь встретить там его. Он перестал разведывать новые направления, не желая оказаться втянутым в бой на незнакомой, чужой земле. Он двигался по своим владениям, как и прежде, но чувствовал себя загнанным, Точно по пятам его преследовал невидимый противник. Конечно, все это можно было назвать разыгравшейся игрой воображения, если бы не преследовавший его запах. Он был зыбким и едва ощутимым, как еле слышимый дымок огня, горящего где-то в отдалении. Но он постоянно присутствовал, и Маан, ощущая его, Лишь глухо ворчал, скаля огромные зубы. Он был рядом. Он никогда не показывался на глаза, но его присутствие было очевидно. Он точно издевался над ним, следуя его же маршрутом или близким к нему. Возможно, все это было чистой случайностью, и таинственный гость неосознанно выбрал то же направление. Но Маан не верил в подобные случайности. Он постоянно находил знакомые метки. След всегда был слабым. Гость не задерживался на одном месте, предпочитая находиться неподалеку, но никогда не опережая Маана. Это походило на охоту. Несколькими месяцами раньше Маан без колебаний принял бы бой, кто бы не осмелился бросить ему вызов. Сейчас он торопился убраться прочь, опасаясь его. Он чувствовал себя ослабевшим, измотанным. Его тело, хоть и не растратило былую силу, стало более вялым, неподатливым. Ману приходилось заставлять его действовать, и всякий раз оно отзывалось с жалобой уставших клеток и стоном застарелых ран. Старость нашла меня во второй раз, невесело думал он. Но, кажется, гнильцы не выходят на пенсию. Он нырял, сломя голову в острые колодцы и плыл их студёным лабиринтом похожим на ощетинившуюся шипами хитроумную ловушку для рыбы. И, выбравшись на сушу, через несколько дней ощущал знакомый запах, преследующий его. Он пересекал электрические джунгли, воздух которых от бесчисленных разрядов казался густым и текучим. Но уже на следующий день он чувствовал этот проклятый запах, точно плывущий на крыльях какого-то подземного ветра, и вновь заставлял себя идти вперед. Он миновал зловещий коридор, каждую секунду ожидая услышать оглушающий грохот обвала, но выбравшись по другую его сторону, вскоре вновь ощущал чужое присутствие, незримое и оттого еще более пугающее. Иногда его преследователь пропадал на несколько дней Может, Ману удавалось на время сбить его со следа А может, эта версия оказалась ему более правдоподобной Тот лишь выжидал, постоянно находясь где-то рядом Но не показываясь на глаза Выматывал его ожиданием Эта тактика работала Маан постепенно начал выдыхаться Постоянная настороженность немилосердно истощала и так небогатый запас сил. Он был уверен в себе, этот молодой и сильный гнелец. Он гнал Маана, постоянно оставаясь необнаруженным, словно нарочно демонстрировал свое присутствие, но при этом не спешил ввязываться в драку. Скорее всего, он хотел заставить его свалиться от усталости, и затем, сведя риск к минимуму, покончить с ним, как с загнанным животным. «Ты не на того напал, парень», — бормотал Маан, пытаясь даже себе не признаваться в том, что тактика оказалась на редкость удачной. «Ты сопляк. Не тебе тягаться с моим опытом». Я жрал таких, как ты, тридцать лет подряд и сожру и час. Ты слишком самоуверен, вот что. А наглость — не лучшее подспорье для охотника. Еще он думал о том, что подобная манера вряд ли была следствием действующего разума. Он видел разрушение в пустом городе. Существо, обладающее разумом, пусть и в самой простой его форме, никогда бы не причинило ущерба бездушному камню, да еще и с таким остервенением. Нет. Кто бы ни преследовал его, он переварил в себе человека, оставив лишь животные, хищные инстинкты, безошибочно направлявшие его по следу. Ман подумал о том, что и ему сейчас было бы куда легче в таком состоянии. Фрагмент разума, каким-то образом сохраненный им, всегда оказавшийся ему знаком особого расположения гнили, делавшим его едва ли не уникальным, дарующим новые возможности новому телу, сейчас лишь стеснял его. Разум человека бессилен в схватке двух диких зверей Он пытается что-то сопоставлять, анализировать Выстраивать зыбкие логические связи Бесполезные, как старая паутина В то время как требуется совсем другое Нерассуждающий звериный напор Исполненный клокочущей ярости Отточенные инстинкты хищника Разум здесь – слабость. Он тревожится, боится, пытается что-то просчитать, паникует, рассылая по телу гибельные сигналы. Разум стремится сохранить жизнь. Он слишком слаб, чтобы, встретив опасность, принять ее без колебаний. Он будет выискивать лазейки и находить причины – Глупые, нелепые причины, чтобы бежать, спасая себя, до тех пор, пока окончательно не станет поздно. Разум человека может помочь, когда по твоему следу идут люди. Он позволяет предугадывать их действия, чувствовать даже те их шаги, которые еще не сделаны. Сейчас же он был для Маана обузой лишь мешавший ему. Разум был началом слабости, а неведомый преследователь очень хорошо ощущал эту слабость, как чует ее всякое животное. «Все повторяется», — думал Маан, отдыхая после очередного сумасшедшего рывка и зная, что ничего не изменится. «Я опять стар». И за мной опять погоня. Сменились лишь декорации. Может, таково проявление настоящей циничности гнили. Больше всего его угнетало то, что он никак не может влиять на развитие этой партии. Он уже был беспомощен, хотя еще способен двигаться, и эта беспомощность день ото дня лишь усиливалась. Мерзкое ощущение, словно заранее ощущаешь себя мертвецом. Он мог лишь бежать. Как загнанная дичь, он был лишён возможности каким-то образом нарушить этот устоявшийся ход вещей. Эту бесконечную гонку с заранее предопределённым финалом. И это приносило больше мучений, чем всё остальное. Он не решался устроить засаду, потому что это означало бы принять бой, к которому он не был готов. Это не даст ему преимущества внезапности. Преследователь ощущает это присутствие так же хорошо и ясно, а может, даже и лучше. Остановившись, он просто вырежет все промежуточные акты и сцены, оставив лишь концовку. Он не мог на это пойти. Даже в беспорядочном бегстве оставалась какая-то едва угадываемая свобода для маневра. В смерти же ее уже не было. Он мог бы затаиться в каком-нибудь надежном убежище, в какой-нибудь глубокой норе, которую легко оборонять, и где настойчивый гнилец не поймает его врасплох но этот вариант отверг его разум. В подземном мире было множество подходящих мест, но ни одно из них не имело запаса пищи, а значит, выбрав осаду, он добровольно обрек бы себя на голод и еще большую слабость. Выждав день или два, преследователь возьмет его голыми руками, беззащитного, как ребенок. Иногда Маан пытался себя убедить в том, что это вовсе не охота, а попытка контакта. Тот, другой гнилец, просто слишком осторожен и подозрителен, вот и прощупывает его издалека, пытаясь понять, с кем имеет дело. Маан понимал, что это не так, его обкладывают по всем правилам но все равно пытался себя убедить в этом. Должно быть, это было своеобразной защитной реакцией от страха и обреченности, все ближе подступавших к нему. Он тянул время, и это было плохо. Каждый новый день не прибавлял ему сил. Напротив, постоянное бегство постепенно ломало его, и силы уходили, как из треснувшего кувшина. Если в пустом городе Маан мог бы дать себе 50% вероятности выйти живым из схватки, то сейчас не загадывал более 30%. Приступы сонливости стали более частыми и глубокими. Теперь они одолевали его по нескольку раз на дню, и это было опасно. Когда спят и разум, и тело, ты беззащитен, а значит, уязвим. Преследователю ничего не стоило подобраться к нему в такой момент и окончить все одним выверенным ударом. Но он не спешил этого делать. Видимо, желал полностью удовлетворить свою жажду охоты, насладиться собственной силой и хваткой. Он хотел схватить зубами живую, сопротивляющуюся плоть. Убийство спящего в его планы не входило. По крайней мере, это было единственным объяснением, которое приходило в голову Маану, когда он пробуждался от своего глубокого сна и обнаруживал, что еще жив. Сны его были лишены сновидений. Это были моменты абсолютной пустоты, в которую он проваливался с головой и из которой медленно выплывал, разбитый и уставший еще более. Ман не мог найти другого объяснения этой новой привычке, кроме самого простого, продиктованного ему опытом. Сил осталось слишком мало и чувствительная аппаратура вынуждена на время отключать элемент питания, чтобы растянуть оставшийся в аккумуляторах заряд. Это значило старость и смерть. Смерть не особенно волновала его. Она виделась ему точкой полного спокойствия, располагающейся в конце суматошного графика его жизни. Он дойдет до нее и прекратит свое существование, обратившись нулем. Это было понятно и естественно. Неприятно было лишь погибать от чужих рук. Не гордым и спустившим дух чудовищем, замурованным в своем каменном тронном зале, а загнанной дичью, чьи предсмертные хрипы услождают слух охотника. Не такого конца хотел он для себя. Игра продолжалась. Охотник и добыча, они были единственными участниками этой бесконечной игры. Но оба уже ощущали, что ее финал не за горами. Ничего не может длиться вечно. Возможно, она тянулась бы еще долго до тех пор, пока Маан сохранял бы способность двигаться, но ей суждено было завершиться ранее намеченного. Правила оказались нарушены. Это было в сыром каньоне, куда Маана привело затянувшееся бегство. Устав прятаться в руинах окраинных секторов, он вернулся ближе к центральным коллекторам, которых прежде старался избегать. Вероятность встретить человека здесь была ощутимо выше. В этом не было никакой уловки. Преследователь разберет его след не хуже, чем в прочих местах. Просто Маан интуитивно пытался сменить обстановку, сбить соперника с привычного ритма. Сырой каньон был одной из центральных магистралей подземного города но достаточно большой, чтобы в ней можно было найти укрытие, даже находясь рядом с человеком. Люди действительно оказались рядом. Устраиваясь на ночлег в старой бетонной расщелине, Маан ощутил их присутствие, но не стал беспокоиться. Их разделяло большое расстояние и вряд ли преодолимый человеком рельеф. Их было семеро, целая рабочая бригада, и они возились с генераторной секцией в пятидесяти метрах под ним. Они не представляли опасности. Опасность ждала его позади. Проснувшись, Маан ощутил необычную тишину. Он спал всего несколько часов. За такое время рабочие не успели бы закончить, Судя по тому, как они расположились, здесь предполагался не плановый осмотр, а серьезный и обстоятельный ремонт. Но воздух был неподвижен, как вода подземного озера. Не нарушаемый никакими акустическими колебаниями, он молчал, подсказывая Маану, что рядом не находится ни одного живого организма. Это было странно. И Маан вдруг ощутил тревогу. Ее острый и тонкий язычок кольнул его. Но было ли это чутьем гнильца или человеческой мыслью, он не мог определить. Что-то было не так. Осторожно, не допуская даже скрипа камня под собственным телом, Маан выбрался из своего укрытия. На площадке, где прежде были рабочие, царила тишина, но не темнота. Ее разгоняли несколько неподвижных и бледных пятен света. Ушли, но оставили на земле фонари? В этом Маан никогда бы не поверил. Никто не оставит лежать включенный фонарь на земле. Подстегиваемый разгорающимся неприятным предчувствием, он подобрался ближе. Обычно он этого не делал, предпочитая держаться от людей на максимально возможном расстоянии. Одно дело деклассированные бродяги, которых никто не хватится. Другое дело рабочие. Эти снующие подземными тоннелями деловитые муравьи, чье исчезновение тут же будет замечено, их постоянно действующим коллективным разумом на поверхности. Вслед за этим неминуемо придет контроль этот огромный тучный паук, ощутивший колебания далеко разбросанной паутины. Не трогать рабочих и не попадаться им на глаза. Это было одним из правил Маана, которого он неукоснительно придерживался. Но эти правила существовали для него одного Запах крови ощущался издалека, тяжелый и вязкий В сыром каньоне никогда прежде не пахло кровью Маан ступил на площадку генераторной секции, уже понимая, что увидит там И не ошибся Люди лежали здесь в повалку, в разных местах, как разбросанные в беспорядке вещи. Они были мертвы, и, судя по тем следам, которые Маан видел, смерть пришла к ним не в милосердном своем обличье. Она рухнула на них внезапно, раздирая на части слабые тела и орошая все кровью. Она не знала жалости, Рассекая своими когтями их внутренности и отрывая конечности, она пришла и устроила здесь настоящую жатву, долгую, старательную и страшную. Маан видел, похожие на обрубки древесных стволов тела, изувеченные, как под обвалом, валяющиеся отдельно тощие и сломанные руки. Вязкие комья чужих кишок. Пустые, выпотрошенные животы и отделенные чужой неукротимой животной силой головы. Настоящая бойня. Бессмысленная и оттого еще более жестокая. Она не испугала Моана. Он давно стал равнодушен к подобному, но заставила удивиться. Он никогда не убивал того, что не собирался съесть. Убийство ради простого насилия не было ему необходимо. Если он встречал опасность, то уничтожал ее, не задумываясь, в какой бы форме она ни представала перед ним. Но такое... Кто бы ни порезвился здесь, его вела ненависть и Маан вновь вспомнил увеченный камень пустого города. Существо, отметившееся здесь, не могло обладать разумом, разве что усеченным садистским его рудиментом. Залитый кровью камень свидетельствовал об этом так же ясно, как и о намерениях преследователя относительно самого Маана. Такие не говорят – Такие действуют. И Маан уже отлично понимал, как именно. «Проклятый идиот!» Рявкнул он в пустоту, туда, где терпеливый и недвижимый сидел его родич, и даже не заметил, как пропало прежнее косноязычие. «Ты понимаешь, что натворил?» Но самое неприятное открытие поджидало его дальше. Он не мог позволить, чтобы тела нашли. Слишком явный след, который Мун никогда не пропустит. Это означало, что надо действовать быстро и аккуратно. Прежде всего, уничтожить останки. Это было легко. Мертвое мясо не приносит много хлопот, а Маан нуждался в пище и мог поглотить за один прием достаточно много. Нет, тела не представляли собой неразрешимой сложности. Потом сбить пласт нависающего камня над головой, имитируя свежий обвал. Это было куда сложнее, но все же возможно. Кровь и некоторые фрагменты тел – Он рассчитывал оставить на месте. Конечно, воссоздать в мелочах картину обвала ему вряд ли по силам. Люди, которые скоро здесь окажутся, работают под землей всю свою жизнь и знают, как выглядит настоящий обвал. Но это должно дать ему время. День или два. И он успеет убраться отсюда до того, как под землей станет тесно, От строгих костюмов контроля. Разумеется, успеет. Он Ман всегда был терпелив и аккуратен в работе. Он сделает все качественно и быстро. И плевать на того ублюдка, который сейчас должно быть пялится на него издалека. Он потом. Он еще не закончил свою игру и может продолжать ее долго. Мун так церемониться не станет. Значит, сперва тела. Стаскивая остатки чужой трапезы в кучу, механически, как фрагменты какого-нибудь разрушенного механизма, Маан почувствовал неладное. Он напрягся, уже догадываясь, в чем причина. Но сперва заставил себя все еще раз осмотреть и пересчитать. Рабочих было семеро. Он точно помнил это. Но здесь были фрагменты только шестерых тел. Шесть мертвецов. Может, одного, седьмого этот выродок утащил с собой на завтрак? Но чутье безошибочно подсказало – Тут пахло кровью лишь шестерых. Седьмой пропал. Несложно догадаться, куда. Попросту сбежал, воспользовавшись суматохой. И сейчас... Его чутье молчало. Оно не разбиралось в таких вещах. Но разум резануло электрическим разрядом. Опасность... Это была не просто тень опасности, постоянно ощущаемая им. Сейчас она трещала в воздухе вокруг него, пропитывая все вокруг, подобно невидимому и всепроникающему яду. Сталь пахла опасностью, и ей же пах камень. И все вокруг него постепенно превращалось в одну большую опасность – Готовую сомкнуться и раздавить Генераторы вдруг замолчали Не сразу Их гул вдруг стал тише Басовитее Потом обратился все замедляющимся треском До тех пор, пока окончательно не смолк, Оставив тишину неподвижного воздуха Кто-то отключил их Прежде такого никогда не случалось. Сырое ущелье было слишком близко расположенным к централи участкам, одной из жизненно важных зон огромного подземного сердца, качающего жидкость, куда более ценную, чем кровь. Здесь никогда не останавливали механизмов. Это означало одно. Ман бросился вперед со всей скоростью, на которую еще был способен. Они не смогут устроить это так быстро. Прошло не больше двух часов. Пока сообщат Мунну, пока он примет решение. А ведь Мун все-таки не полновластный хозяин Луны. Он должен получить разрешение. Это тоже время. Единственное, что ему сейчас надо – время. Имаан нёсся, сломя голову, сметая с пути небольшие камни и выламывая секции страховочных канатов. Сырая долина представляла собой исполинский котлован невообразимой глубины, на самом дне которого змеились серебристые вены труб. Несмотря на полную изоляцию, Где-то эти трубы, должно быть, пропускали воду. Оттого здесь всегда стояла высокая влажность. Сильно пахло сырой землей. Маан быстро полз в сторону выхода. Добраться до вентиляционных шахт, прорубленных в северной части, дальше неважно. По ним он уйдет, куда ему заблагорассудится. Пусть Мун сгонит в сырую долину всех, способен держать оружие. Он успеет ускользнуть. «Наверняка они думают, что это я сожрал тех рабочих», — лихорадочно думал он, продолжая свое движение в сторону спасительных шахт. «Конечно, наверняка они так и думают. Этот ублюдок подставил меня. Но если он умеет радоваться, «Я бы на его месте не спешил с этим. Когда здесь окажутся инспекторы, они с удовольствием разорвут на части и его самого. А они тут появятся». Сырая долина умирала на глазах, и это выглядело так противоестественно, что напоминало конец света. Медленно гасли сигнальные огни многочисленных панелей и контрольных точек, оставляя только тревожные алые пульсации аварийного освещения. Огромные насосы, работавшие десятилетиями подряд, никогда прежде должно быть не останавливающиеся, прекращали привычную работу. И в затихающем шорохе их турбин казалось, звучит удивленный вздох. Серая долина замирала, Будто накрытая ночью Трубы больше не гудели Направляя тысячи тонн воды Они были пусты И молчаливы Все, что было вокруг него прежде Шумящее, гремящее Жужжащее Сыплющее искрами Утробно ворчащее Делалось безжизненным Холодным Значит Отключили целую секцию Решились Быстро они Возможно, бумажка, дающая Муну исключительные полномочия Уже лежала у него на письменном столе И только ждала своего часа Он мог недооценить Муна Мун мог бы получить такую бумажку У него есть свои рычаги и свои маленькие цепкие руки на всех социальных уровнях, вплоть до самого верха, до господина президента, единственного человека, имеющего первый социальный класс. В этом нет ничего странного, если у тебя, как у борца с отвратительной заразой гнили, есть монополия и на лекарства от нее. Сколько человек на этой планете поспешили обезопасить себя, пройти вакцинацию, аналогичную той, что проходили агенты контроля? Купированная нулевая стадия, надежная защита от неприятностей. Но все специалисты всегда были людьми Муна. Он мог получить любую необходимую бумажку. Это было в его силах. Он мог оставить без воды несколько миллионов человек. И он уже сделал это. Мысль осенила Моана на ходу так внезапно, что он едва не потерял равновесие. Она была проста, как и многие мысли, случайно приходящие в голову. Но в ней было то, чего ему не хватало. Одна маленькая деталь, без которой не складывалось остальное. Мун. Купированная нулевая. Должно быть, лекарство от гнили через его руки расходилось очень далеко. Не меньше сотни человек на Луне получали его бесплатно, благодаря своему положению. Господин президент члены Координационного Совета, главы районных советов. Это было очевидно, и это все понимали. Когда он еще служил в контроле, это не было закрытой темой, хотя ее никто никогда не поднимал и не афишировал. Главы государства не могут быть зависимы от гнили, это совершенно недопустимо. Ведь судьба миллионов лунитов может в таком случае оказаться в руках сумасшедшего гнильца. Иногда Маан задумывался о том, сколько еще человек из тех, которые не значатся в обязательных списках, прошли подпольную нулевую купированную в лабораториях Мунна. Ведь Мун всего лишь человек. У него есть родственники, друзья — влиятельные покровители и партнеры. На эту тему Маан предпочитал не думать, не говоря уже о том, чтобы поднимать ее вслух. Скорее всего, подобные мысли приходили в голову не только ему. Люди, обладающие достаточно острым умом, вроде того же Геалаха, кстати, должны были это понимать. Человек, в чьих руках находится исключительное право на лекарство от новой чумы, рано или поздно задумается о том, что, обладая такой штукой, можно наладить очень выгодный ее сбыт нужным людям. Господи, да ведь он, наверное, продал тысячи их. Подумал Маан потрясенно. Мы все понимали, что купированная нулевая не останется полной монополией санитарного контроля. Но никому не приходило в голову, что старик мог поставить это дело на поток. Вот оно. Теперь ясно. Так просто, что впору сомневаться, действительно ли у меня осталось что-то от человеческого мозга под прикрытием гарантированной законом и государством монополии хорошо торговать столь выгодным товаром, как гарантированная защита от гнили. Но только до того момента, пока не выясняется, что защита эта не такая уж и гарантированная, что в ней есть уязвимость, пропущенная кем-то то ли случайно, то ли с умыслом. Неважно, Гниль уже нащупала ее. А может, никакой уязвимости и не было, а гниль много лет подбирала ключ, вырабатывая какие-нибудь особенные антитела. Неважно. Важно то, что купированная нулевая может не сработать, как в его случае. И люди, платившие Мунну миллионы за чудодейственное лекарство, могут ощутить неудовлетворенность этим. Черт возьми, они ощутят ее во всей полноте. Те люди, которым Мун в обход закона продавал вакцину, те влиятельные люди, которые вертят шестеренки всей деловой и политической части Луны, они вправе быть недовольными. Владельцы концернов и заводов, военачальники частных армий, высшие чины из духовенства, редакторы влиятельных журналов, дельцы стеле, торгаши-миллиардеры. Когда они узнают, что никакие деньги не дадут им гарантии того, что они не превратятся в гниющих, омерзительных чудовищ, Они будут очень недовольны Мунном. С несколькими Мунн бы справился У старика все еще стальная хватка Но если их тысячи Они сожрут и Мунна И его контроль с потрохами Вот почему Мунну так нужен Маан Почему на стол ложатся такие карты Он сам сейчас карта Мунну надо успеть наложить на него руку. После этого карта исчезнет, как в шулерском рукаве. Надо устранить доказательства. Сделать так, словно его никогда не существовало. Возможно, его даже не станут вести в лабораторию. Ребятам Мунна, конечно, захочется покопаться в его внутренностях, но когда на карту поставлено слишком много... Не хочется рисковать. Лучше застрелить его на месте. Одна шальная пуля, угодившая гнильцу в голову. Да мало ли случайностей в такой работе. Не всякого удается задержать живым. Далеко не всякого. Мун рассуждает логически и ясно. Он даст фору любому компьютеру. Он не захочет рисковать. Конечно, кроме него останутся и другие доказательства, но они будут второстепенные. И с каждым из них Мун разберется. Кто будет знать о том, что мерзкий, потерявший сходство с человеком гнелец, застреленный в системе водоснабжения, и старший инспектор санитарного контроля Джатман? имевший незыблемую, купированную нулевую, одно и то же лицо. Уж не миллионы лунитов. Газеты давно известили их о трагической смерти Моана, посвятившего себя служению обществу до последнего вздоха. Клои Бесс? На них всегда можно надавить, это несложно. Над их головами висит деклассирование – А это тяжелее и страшнее топора-палача. Они будут молчать. Геолах? Этот-то все отлично понимает. Он хитер, разумен и вместе с тем обладает хоть и извращенным, но по-своему действующим чувством долга. Такого выгоднее иметь в союзниках, чем во врагах. «А ведь Мун давно уже имел Геаллаха на примете», — подумалось Маану. Он всегда спрашивал о нем, интересовался его делами. И когда Мана вышибли со службы, Геаллах в тот же день взял его отдел. Мун не импульсивен. Он не действует по накатившему желанию. Значит, и это было заранее просчитано». Он приручил Гиаллаха еще давно, а Маан даже не заметил этого. Так что можно не беспокоиться, Гиаллах не станет проблемой. Мун пообещает ему кресло главы контроля после того, как уйдет в отставку. И для чистолюбивого Гиаллаха это будет достаточной наградой для того, чтобы держать подробности смерти старого друга Джата Маана за зубами. Друга. Как всегда, когда он думал о Гиаллахе, у него заныл позвоночник. Правда, еще есть ребята из отдела. Лалин, Месчината, Мвези. Но они не такие вышколенные псы, как Гиаллах. Мелкие шавки. С ними то тамун разберется еще легче. Кого-то запугать, кого-то соблазнить увеличенным социальным классом. У него широкий арсенал, всегда действующий безошибочно. «Быстрее!» Умолял Маан свое тело, которое сейчас казалось ему невыносимо медлительным. «Быстрее же!» Сырая долина окончательно замерла, пустая и мертвая. Маан словно шел за каулками огромного тела, погрузившегося в литургический сон. Слышно было лишь шипение остывающего пластика, да подрагивал едва заметно воздух, чья температура впервые за много лет опустилась ниже стандартного для здешних мест значения. Повернув, Маан едва не врезался в большую стальную плиту, перегородившую ему путь. Прежде ее здесь не было. Она опустилась из пазов, наглухо отрезав сырую долину от других участков, точно водонепроницаемая перегородка между отсеков корабля. Таких перегородок здесь было много на случай затопления, пожара или утечки газа. Или на тот случай, когда надо отрезать пути для бегства блуждающему в темноте гнильцу. Маан ударил в плиту всей массой своего тела и ощутил, как хрустнули где-то в его глубине сохранившиеся кости. Сталь не поддалась и на миллиметр. Ничего странного. Она была рассчитана для того, чтобы сдерживать сокрушающий поток тысяч тонн воды и температуру в сотни градусов. Вентиляционные шахты остались за ней в каких-нибудь двадцати метрах, но теперь они были так же далеки от Маана, как если бы находились на земле. Он несколько раз изо всех сил ударил, но руки, легко раскалывавшие монолитные валуны, здесь были бессильны. Они не оставили даже вмятины на поверхности. Случилось то, Чего он ожидал с самого первого дня? Его загнали в капкан. Вся сырая долина теперь изолирована от внешнего мира. Крошечный мирок, висящий в вакууме, из которого некуда бежать. Где-то сейчас завывают двигатели, и множество белых фургонов мчится со всей скорости, сотрясая в своих недрах людей в черных доспехах. В этот раз тут будет не два отряда, а двадцать. Они не станут запускать римскую свечу, а зальют все газом, кислотой или огнем. Второй раз ошибки не будет. Неприятно умирать беспомощному и пойманному, как крысе в ловушке, Маан представлял себе свой последний бой не так. Окажись он заперт в другом месте, можно было еще надеяться улизнуть. Но сырая долина — безнадежное место. Слишком много открытых пространств, слишком мало укрытий. Здесь можно спрятаться от случайных глаз — Но если здесь окажется много людей с прожекторами, тепловизорами и акустическими радарами, его обнаружат уже через несколько минут. Он будет выделяться, как мишень на стрельбище. Операция не продлится долго. Все будет слишком просто, как на тренировочном полигоне. Маан с поднятой для удара рукой. Он кое-что вспомнил. Когда-то давно, несколько месяцев назад, когда он только очутился в сырой долине, еще с трудом управляющий собственным телом, лишенный зрения, бредущий практически вслепую, он обнаружил где-то на северной стороне бездонного ущелья небольшой технический лаз. Должно быть, раньше его использовали для сообщения между двумя участками системы водоснабжения. Он был достаточно широк, чтобы через него могла пройти платформа электровагонетки, но его состояние указывало на то, что сооружен он был очень давно. Тогда Маан день или два провел в нем, восстанавливая силы после утомительного броска. Лаз был тихим, спрятанным за цистернами-отстойниками, и нашел он его лишь случайно, вслушиваясь в колебания акустических волн. Там было тихо и темно, как в склепе, и это сходство лишь усиливалось благодаря клочьям паутины и пятнам лишайника. Этот лаз имел протяженность не менее полусотни метров, и вёл куда-то в недра сырой долины. Но в тот раз Ман воспользовался им только как убежищем. Его тело ещё не было приспособлено к сложным опасным путешествиям, а воздух в этом тоннеле определённо пах опасностью. Скорее всего, это был один из бесчисленных технических лазов, которыми была пронизана система централи. Обычно они были слишком узкими для Маана, Но тот... Черт возьми, он мог оказаться и выходом. Моан мысленно поблагодарил нерадивых рабочих, забывших заложить ставший ненужным лаз или просто поленившихся сделать это. Это был настоящий потайной ход, ведущий из ловушки. Значит... Надо им воспользоваться до того, как кольцо окружения сузится. Маан вновь бросился вперед, оставив за спиной неподатливую стальную дверь. Он должен быть достаточно проворен, если хочет выскользнуть и в этот раз. Куда бы ни вел Лас, он выиграет немного времени, прежде чем ребята Мунна с их акустическими радарами прощупают сырую долину насквозь, обнаружив каждую песчинку на ее дне. Если ему удастся увести их вглубь, в холодные и хранящие на каждом шагу опасности окраинные сектора, там они смогут встретиться практически на равных. Это будет его территория, не их. И им будет куда менее уютно. Его мысли прервала ослепительная вспышка. Сперва Моан подумал, что это римская свеча. Но это было не так. Даже тысячи римских свечей было не под силу разогнать темноту над сырой долиной начисто, сдув ее без следа. В этом мгновение, когда огромное пространство загоралось льющимся из ниоткуда светом, Было что-то мистически завораживающее, но Маан не стал наслаждаться зрелищем. Он понимал, что происходит. Это загорелись все лампы. Много лет они не горели все одновременно, а может и вовсе никогда не горели. От одной мысли, сколько электричества расходует город, чтобы поддержать это ослепительное великолепие, человеческая составляющая Маана чувствовала дурноту. Все предметы стали казаться крошечными. Лишившиеся теней они обрели острые, как бритва, углы. Но Маан маневрировал между ними легко – Кроме зрения, его вели и другие чувства. Раз зажгли свет, значит, времени осталось совсем мало. Он должен успеть юркнуть в свое укрытие, пока его не заметили. Если он не успеет, на открытом месте его возьмут голыми руками. Имаан полз вперед со всей скоростью, на которую был способен. За ним оставался след из изломанного бетона, но сейчас это не беспокоило его. Он должен был успеть. Где-то наверху залязгал металл. Им управляла не автоматика. Это Маан почувствовал сразу. Это чьи-то сильные руки распахивали люки И распечатывали платформы лифтов Маан различил смутный гул чьих-то голосов Голосов было много Точно где-то за толстой стальной стеной неподалеку Собралась целая толпа Да так, скорее всего, и было Где-то рядом его ждали несколько десятков людей Именно его, Маана, и никого больше. Свора рыла в нетерпении лапами землю. Через несколько секунд их спустят с поводка. И пусть смерть будет милосердна к тому, кто не успеет скрыться. Лас был уже рядом. Обладай, Маан, обычной человеческой памятью, он бы никогда его не нашел. В сырой долине, как и в любом другом месте, каждый поворот был похож на сотню других поворотов. Это был настоящий лабиринт, созданный человеком, беспорядочный и заваленный чем попало. Здесь было все. Оставленный и забытый инструмент, строительный сор и битое стекло старые испражнения и объедки. Но Маан воспринимал окружающее его пространство не отдельными фрагментами, как свойственно человеку, а монолитным объемным узором, каждая черта которого располагалась в определенном и неизменном месте. Это позволяло ему безошибочно находить верный путь в тех местах, где он прежде бывал. И сейчас чутье вело его, ни разу не сбившись. Звуков наверху становилось все больше. Забарабанили по металлу чьи-то тяжелые подошвы, затрещал усиленный микрофонами колючий эфир. Маан не стал поднимать голову, чтобы не отвлекаться. Заметили его или нет, совершенно не важно. Он должен успеть проскочить в лаз, единственное оставшееся безопасное место, которое здесь и осталось. Он успел. Ман миновал знакомые цистерны и увидел прямоугольный, затянутый по углам паутиной зев провала. Из него исходил запах, рожденный в других местах: запах земли, воды и вездесущие ржавчины. Этот запах обещал новый мир, полный новых, невиданных им ранее вещей. И Маан с готовностью принял его предложение. И сделал это вовремя. Едва он скользнул внутрь, с удовольствием ощутив, как мягкая тень укрыла его. Позади что-то несколько раз тяжело ухнуло. Точно кто-то, крепко размахнувшись, ударил молотом по металлическому полу. Сзади полыхнуло бесшумным белым огнем. Так ярко, что ему даже показалось, что этот кипящий свет, заливший все пространство позади, оставит после себя обожженную дымящуюся поверхность ослепляющие шашки. Кажется, много. На этот раз никаких глупостей вроде римских свечей. Интересно, есть ли среди них геаллах? Вот кому он с удовольствием свернул бы шею. Тоннель, как он и помнил, оказался достаточно просторен, даже с избытком. Ман легко полз по нему, даже не задевая краев. Снова ушел. И снова Мун будет в ярости. Впрочем, все еще не закончилось. Они полезут следом, как только поймут, куда он пропал. Что ж, тогда он сделает все, чтобы оказать им любезный прием. Человеческая наглость всегда нуждалась в хорошей взбучке. Дополнительным поводом для радости было то, что его неведомый преследователь остался где-то позади. Он молод и, конечно, никогда прежде не был в сырой долине, не знал ее потайных троп. Это значило, что его скоро найдут и превратят в хлюпающий под ногами кисель. Если совсем повезет, его примут за Маана и на время прекратят поиски. Тоннель расширился, сделавшись еще просторнее. Судя по остаткам контактного рельса, здесь действительно когда-то ходили электровагонетки, доставлявшие с поверхности рабочих и стройматериалы. Если так, Маан оказался там, где прежде была погрузочная станция. Это был целый зал с невысоким потолком и стеллажами вдоль стен, на которых лежали давным-давно проржавевшие насквозь баллоны из-под кислорода и топлива. И тут было что-то еще. И Маан слишком поздно понял, что именно – Впереди, скрытая очередным завалом из мусора, дёрнулась какая-то серая полупрозрачная тень. Резко. Точно кто-то повёл толстым, но гибким и упругим кнутовищем. Наверное, какой-то незакреплённый шланг, травящий воздух, или... Вот что бывает, если целиком довериться разуму, забыв про чутьё. Знакомое ощущение стегануло его вдоль спины. Маланс поткнулся, точно налетел на невидимую стену. И ощущал он себя так же, словно что-то оглушило его, с огромной силой врезавшись в голову. Даже воздух вокруг зазвенел. Проклятый дурак! Прежде чем сунуться в единственное безопасное место, стоит проверить, не оказался ли кто-то хитрее и быстрее тебя. Прежде чем уповать на свой разум, лучше подумать, отдает ли он тебе какое-то преимущество. Ощущение находящегося рядом другого гнильца было столь сильно, что Мана даже замутила – как будто он набрал полную грудь чересчур крепкого аромата. Это ощущение было разлито кругом. Его невозможно было не заметить. Но он не заметил. Слишком увлекся тем, что сообщал ему разум. Думал о том, как он всех перехитрил, как проучил преследователей, смывшись у них из-под носа забыв о том, что не все его преследователи — люди. Гнилец зашипел. Маан не видел его тела, но ощущал движение узкого вытянутого тела, шевелящегося где-то рядом. Оно было столь гибким и плавным, что акустические волны, отражавшиеся от стен, вместо изображения доносили до Маана хаотический узор, в котором линии перетекали одна в другую. Он был молод и силён. Это чувствовалось даже издалека. Совершенный хищник, грациозный и опасный. Его собственное подобие – близкий родич. Маан не думал, что эта встреча произойдёт так скоро. «Все вышло так, как и должно было выйти. Узкая тропа, на которой не разминуться, и две пары глаз, напряженно изучающие друг друга. Я бежал от него, как мог. Подумал Моан, наблюдая за незнакомцем, не спешащим сокращать дистанцию. И прибежал прямо к нему в пасть. Это ли не ирония?» «Здравствуй!» – сказал он в изучающую его плотную и настороженную темноту. «Неожиданная встреча, приятель!» Темнота не ответила. Ее движения, которые Маан различал в виде резких волнообразных всплесков, могли быть своеобразным языком, но этот язык ничего ему не говорил». Возможно, этот гнилец боялся его и демонстрировал готовность защищать себя. «А может...» — подумал Маан, безотчетно напрягая мышцы. Боец уже стоит мне». «Ты понимаешь, что я говорю?» Несколько резких движений, похожих на секущие движения танцующего в темноте хлыста. «Может...» Ты еще помнишь человеческий язык если так то послушай длинные фразы по-прежнему давались ману с изрядным трудом не хватало воздуха я знаю что мы вряд ли станем друзьями мне не нужны друзья кажется тебе тоже когда-нибудь мы встретимся как здесь Я уже стар, как ты заметил, это будет не очень сложно, но сейчас у нас обоих одна общая проблема, ты слышишь? Тоннель донес до них смутный грохот, в котором угадывался лязг металла и короткий злой перестук автоматных очередей. Должно быть, у кого-то из кулаков не выдержали нервы. «Они идут за нами, приятель?» «Еще несколько резких движений». «И нам надо убираться отсюда. Тебе, мне. Когда мы выберемся, то сможем решить наше разногласие. Понимаешь?» Темнота не собиралась отвечать. Но потому, как она напряглась, Маан понял, что этот разговор не будет длиться долго. Значит, у него осталось совсем мало времени. Возможно, ему осталось жить меньше минуты. Маан сделал шаг вперед. Гнилец вновь зашипел. На этот раз он ощутил явные нотки угрозы. «Он хищник», – подумал Маан. Не обманывай себя, с таким бесполезно разговаривать. Он не способен мыслить, не способен воспринимать более чем одну опасность в отдельный момент времени. Мышление хищника не допускает многозначительности, оно просто и конкретно, как система наведения ракеты. Есть опасность, надо ее уничтожить. Все остальное потом. Остальное не имеет значения. Он знал, как мыслит Гнилец, потому что и сам мыслил сходным образом. Но у него было кое-что еще. Без всякого предупреждения темнота вдруг шевельнулась. Совсем незаметно. Маан различил только тонкий молочный след, перечертивший ее подобно нитке. Но чувство опасности, сидящее в нем, ужалило прямо в какой-то нервный центр, заставив его отдернуть в сторону голову. Это было бессмысленно, но это было чутье гнильца, приказы которого тело выполняло не колеблясь. И только услышав за спиной скрип металла, Ман понял, что это вовсе не было случайной прихотью. Он скосил правый глаз и увидел, как медленно рассыпается стальной стеллаж, рассеченный на несколько частей. Заметил зеркальную гладь срезов. С жалобным звоном посыпались баллоны. Быстро. Чертовски быстро. Он не успел даже заметить удара. «Эй!» Торопливо сказал Маан, начиная осторожно двигаться по спирали, обходя нагромождение старых ящиков и строительного мусора. «Не надо. Если мы сцепимся, погибнем оба. Слышишь? Не будь дураком!» Гнилец не был дураком. Дураком может быть лишь человек, а он давно таковым не являлся. Маан почувствовал это с самого начала, ощутив яркий, пульсирующий слепок его ауры. Концентрированная ненависть, животная самоуверенность, нетерпение, жажда, Такие не рассуждают и не вдаются в разговоры. Этот гнилец был совершенным хищником от начала и до конца. В нем не было ущербного человеческого зерна, мешавшего принимать правильные и быстрые решения. Имаан впервые по-настоящему ощутил, что этот бой он не выиграет. «Ну и черт с тобой!» — сказал он в темноту. «Плевать! Выходи, мразь! Выходи и давай начинать! Если ты не собираешься прятаться по углам, как вонючая крыса!» Гнилец давно утратил способность понимать человеческую речь. Но, возможно, отдельные слова застарелыми занозами сидели в его памяти. И слово «крыса» относилось к их числу. А может, ему хватило интонации, с которой это было произнесено. Тело Маана загудело, как напряженная струна, на которую упала капля воды. Но это было не чувство опасности, дремлющее в его крови, Готовая пробудиться в любое мгновение. Это было особенное чувство боя, которого Моан раньше не испытывал. Напряжение всех сил его тела, яркое и мгновенное, отдавшееся холодом в затылке. Не схватки, но смертельного боя, с окончанием которого может окончиться и жизнь». Это было похоже на эйфорию. И Маан едва не застонал от удовольствия, ощущая, как наливаются сталью его руки, как тело делается легким, подвижным и в то же время тяжелым, как многотонный молот. Он услышал, как заскрипели его суставы, почувствовал, как изготовились впиться в чужую плоть зубы. И с неожиданным облегчением понял, что говорить больше не надо. Осталось то, в чем человеческому разуму участвовать нет нужды. Более того, никакому разуму тут нет места. Потому что когда сшибаются две чудовищные силы, образуя водоворот кипящей схватки, в мире не остается места для мыслей. Только животное чутье, только ярость зверя, только рожденная гнилью ненависть, кислотой пузырящаяся в венах. И Маан перестал мыслить. Для этого не требовалось прикладывать усилий. Это произошло само, так же естественно и просто, как выскользнули наружу его страшные зубы. Маан перестал быть Мааном, обратившись в зрение, слух, чутье, сокрушающую силу и ярость. Влился в тело без остатка, приняв его как свое единственно возможное. Свист удара он различил в самом начале чужого движения, когда он еще был шорохом поднимаемой с камня пыли и бросил свое тело вправо, одновременно припадая к земле. Это движение казалось легким, но в том месте, где его тело соприкоснулось с полом, бетонные плиты вздыбились осколками в разные стороны. Над его головой скользнула тень, тонкая и острая, как нить паутины, но Маан чувствовал, что ее прикосновение несет боль и смерть. В том месте, где она коснулась стены, в десяти сантиметрах над его головой прыснули в сторону обломки. Точно там прошел диск циркулярной пилы. Маан бросился вперед, рассчитывая, что гнильцу потребуется время, чтобы вновь изготовить к удару свой гибельный хлыст. Но уже в прыжке ощутил перед собой тонкое, рассекающее воздух движение – и понял, что допустил ошибку в самом начале. Удар пришелся ему в брюхо и едва не свалил озень. Лишь огромная сила инерции большого тела заставила его преодолеть расстояние. Будь его кожа не такой плотной и твердой, этот удар рассек бы его надвое. Но и без этого эффект был достигнут. Боль опоясала его раскаленным железным поясом, стянувшимся подобно удавке, на какое-то время лишив подвижности и забрав у него ту секунду, которая могла стать решающей. Маан скорее рухнул, чем приземлился. Внезапный отпор сбил его с толку. Но он сразу же заставил себя откатиться в сторону. И не ошибся. Это он понял, когда сразу две или три тени хлестнули по тому месту, где он только что лежал, подняв целое облако рассечённого в труху сора. Ни один хлыст. Куда больше. Много смертоносных, скользящих в темноте хлыстов, прикосновение к которым означало смерть. Как будто сама темнота ожила, Обратив свои теневые отростки секущими жалами. Маан не видел самого тела гнильца. Тот ловко держался так, Чтобы между ними оставались препятствия. Но акустические волны передали ему образ чего-то вытянутого, Как огромный толстый шланг, Невероятно подвижного, стелющегося по земле. Гигантская скалопендра, гибкая и стремительная. Маан ощутил себя по сравнению с ней невероятно тяжелым и медлительным. Он бросился в атаку, вложив в короткий рывок столько сил, что затрещали сухожилия, не справляющиеся с огромной нагрузкой. Каменная опора свода, которая разделяла их, просто исчезла, сметенная этим ударом. Ман почти не почувствовал ее сопротивления. Он рассчитывал застать гнильца врасплох, впечатать его в камень, сокрушить одним сильнейшим ударом, который раздавит его тело, как червяка. Но он опять недооценил противника. Гнилец скользнул в сторону так легко, точно ничего не весел, и его тело представляло собой не более, чем участок сгустившегося воздуха, оптическую иллюзию. Еще мгновение назад Маан видел его кишкообразный длинный торс, покрытый мелкой колючей чешуей, его треугольную голову с мутными равнодушными сферами рыбьих глаз – Потом он исчез, и только по отпечатавшейся на сетчатке глаз мелкой ряби, Маан понял, что это был не мираж, а движение. Настолько быстрое, что осталось почти незамеченным. Удар пришелся в воздух, и Маан потерял равновесие, когда его тяжелая лапа не встретила препятствия в той точке, где ожидала. Но теперь там было пусто. Его тело было быстро, но момент инерции был слишком силен, чтобы он сразу обрел контроль над ним. На какую-то секунду он оказался беззащитен. Маан понял, что сейчас придет боль, и попытался приготовиться к ней. Но он не думал, что боли может оказаться так много. Ему показалось, что его тело обратилось к стеклянным сосудам с толстыми, но хрупкими стенками. И боль стеганула вдоль туловища, разбивая его в мелкие осколки, проникая внутрь, вспарывая мягкие рыхлые внутренности. Боль была самостоятельным существом, крошечным хищником с ядовитыми зубами, Она нашла уязвимое место в его большом теле и вгрызлась в него с одержимостью садиста. От ее прикосновения тело замирало, парализованное и беспомощное. Иман, крошечным осколком рассудка, который не принимал участия в схватке, понимал, что не должен останавливаться, делаться мишенью, потому что секундное промедление означала «смерть». И эта смерть уже шипела в воздухе, выбросив свое тонкое обжигающее щупальце. Он крутанулся вслепую, пытаясь дотянуться до противника своими сильными лапами, и тотчас получил еще два болезненных удара в бок и спину. Он сражался не с одним гнильцом, а с целым выводком беспощадных жалящих змей, гибких и изворотливых, способных сворачиваться жгутами и выбрасывать свое тело вперед с непостижимой скоростью, рассекая саму плоть воздуха. Ему нужна передышка. Его большое тело тратит слишком много сил, запас которых и так истощен. Его старые раны стонали, а новые истекали густой кровью, от которой уже стал липким камень под ним. Боль пировала в его внутренностях, замедляя движения и усыпляя бдительность. Это было целое пиршество боли, на котором она вкушала от всех представленных яств, и она собиралась получить каждый кусок. Но он не мог позволить себе остановиться. Передышка обратиться смертью. Его противник невероятно вверток и стремителен. Он движется почти невесомо и, кажется, едва ли не парит в воздухе, уводя гибкое тело от удара и легко контратакуя своими грозными хлыстами. Он силен, и его хватит надолго. Он невероятно скользок, как поток ветра, который пытаешься ухватить руками. Если бой затянется, все козыри будут на его стороне. Он просто вымотает Маана бесконечными атаками, обездвижит десятками мелких и глубоких ран. Их силы были слишком неравны. Маан мог победить только в скоротечном бою одним решительным натиском, потому что для второй попытки уже не останется сил. Он понимал это, и это понимало его тело, но оно уже шаталось точно пьяное, оно не было готово к подобному столкновению. Когда в бою встречаются два зверя, более сильный побеждает более слабого. Так всегда было. Этот закон природы невозможно обмануть, как невозможно научиться дышать землей или пить воздух. Извечная данность, незыблемая для любого из миров. Можешь считать себя самым расчетливым, удачливым и хитрым, но есть вещи, которые тебя никогда не обманут. Гнелец ударил внезапно, как и прежде. Маан слышал свист его хлыстов, устремившихся к цели, но понимал, что не успеет отвернуться с их пути. Слишком много сил уже потрачено. Он опустил голову в тщетной попытке защитить лицо и выставил вперед правую лапу, прикрываясь ею. Он не надеялся блокировать хлесткий, достающий везде удар но смягчить его, насколько это возможно. Кажется, это не очень хорошо получилось. Боль ошпарила его с нескольких сторон сразу. Точно тело окунули в крутой кипяток. Захрустело лопающимися костями, прервало ток крови в венах. Маан заглянул в черную пропасть, внезапно вставшую перед ним но неимоверным напряжением силы и воли заставил себя отшатнуться от нее. Вовремя. Уловив момент его слабости, гнилец подобрался ближе. Его узкое тело скользнуло бесшумной змеей, перетекая с места на место. У него не было ног или даже лап. Его несли над землей сильные упругие хлысты, шевелящиеся и топорщащиеся в разные стороны. Со стороны могло показаться, что гнилец движется в клубке змей. Но разглядывать его не было времени. Времени вообще осталось очень мало, и Маан ощущал каждую его уходящую каплю. Гнилец поспешил. Подобрался слишком близко, видимо, решив, что у Маана не хватит сил быстро восстановиться после нескольких сокрушающих ударов и ловко добить. Он был прав, сил у Маана не хватило. У него осталась лишь ненависть. Когда он вновь услышал грозное шипение и увидел рядом зыбкий след рассечённого на лоскуты воздуха, тело среагировало само. Опустошенное, страдающее, полное липкой боли, оно всё ещё способно было бороться и не собиралось умирать. Как Маана вела ненависть, так его вела животная жажда жизни которая требует сражаться до самого конца. Маан вскинул лапу, и вовремя ее обожгло текучим невидимым огнем. Обычно хлыст мгновенно убирался прочь, но в этот раз гнилец позволил ему задержаться в ране, вероятно, чтобы использовать в качестве точки опоры, высвобождая свои прочие конечности для удара. У Маана не было пальцев, но он давно привык обходиться без них. Он сжал руку в суставе, защемив хлыст, скользкий и холодный, как крысиный хвост. Ощутив это, гнилец стяганул его сразу несколькими хлыстами, но поспешил. Удары вышли не особо точными, и лишь один или два достигли цели. Маан... Промахиваться не собирался. Он открыл пасть и впился в захваченный хлыст, тут же затрепетавший в хватке его зазубренных зубов. Это было рискованно. Пока его пасть была занята, гнилец мог атаковать всеми прочими своими щупальцами, не опасаясь его главного оружия. Но зато он лишался главного, своей дьявольской верткости, делавший его недосягаемым для Маана. В близком контакте сила и опыт подчас могут преломить скорость и напор. И Маан собирался это доказать. Он дернул хлыст на себя, подтягивая извивающееся тело, чьи конечности теперь вместо того, чтобы наносить свои страшные секущие удары, трепетали, пытаясь впиться в землю и опорные стойки. Одну из щупалец оказалось слишком близко, и Маан раздавил его, ударив сверху тяжелый, как молот, лапой. Гнилец издал короткий свистящий звук, который мог означать и боль, и ярость. Или и то, и другое. Но схватка еще не была закончена. Она только начиналась. Удары градом посыпались на Моана, и, встретив этот ослепляющий яростный напор, он даже отступил на шаг. Беспорядочно секущие удары были куда слабее предыдущих, но их было так много, что очутившийся в этом бесконечном свистящем вихре Моанн на некоторое время потерял представление об окружающем. Его точно опустили в какой-то огромный миксер, где гибкие лезвия стягали его со всех сторон в таком сумасшедшем темпе, что тело не успевало оправиться от предыдущих, когда получало десяток следующих. Маан ощущал себя так, точно угодил в чудовищной силы шквал, полосующий его тысячами острых ледяных лезвий. Удары хлыстов в десятках мест рассекли кожу на его лице, отчего глаза стало заливать кровью. Все его тело за несколько секунд стало одной огромной открытой раной, нестерпимо зудящей и посылающей в мозг огненные, зазубренные копья нестерпимой боли. «Держись!» – попросил Маан свое тело, бывшее некогда большим и сильным. «Ты справишься, я тебя знаю. Ты просто держись!» Он знал, что сейчас ничем не может ему помочь. Единственное, что ему остается, понадеившись на свою врожденную животную силу, Постараться переломить этот вихрь вспарывающих кожу ударов, чтобы выиграть себе недостающие для последнего рывка секунды. Запас живучести его тела и в самом деле был огромен. Даже полурастерзанное оно продолжало повиноваться ему. Оно было куда надежнее и вернее хрупкого человеческого, которая одна случайная рана могла надолго вывести из строя. Оно собиралось сражаться до конца, каким бы он ни был. Ман рванул щупальца на себя. Этот рывок оказался несоизмеримо более слабым, чем мог бы быть несколько минут назад, но и его хватило. Извивающегося гнильца подхватила с пола и швырнула ему навстречу. Гибкие хлысты метнулись в разные стороны, сились зацепиться за что-то, найти опору. Но они упустили момент и теперь были почти беспомощны. Они врезались друг в друга с такой силой, что грохот прокатился по тоннелю, как предвестник обвала. Два огромных тела сшиблись и в какой-то момент стали единым целым. Гнелец сориентировался быстрее, чем рассчитывал Маан. Он и верно был молод и очень резв. Инстинкты хищника управляли им, безошибочные и точные, как посылаемые компьютерной программой импульсы. Вместо того, чтобы попытаться оторваться от Маана, вернувшись к удобной ему дистанции боя, гнилец поступил совсем иначе. Он приник к Маану своим длинным, как у червя, телом, из которого топорщились десятки постоянно двигающихся хлыстов, и вдруг сжал его в сильнейших объятиях, переплетая своими гибкими щупальцами. Он был вовсе не слаб и мягок. Тело под чешуей казалось очень плотным, как одна сплошная окаменевшая от напряжения мышца. И сила его конечностей оказалась такова, что Маан явственно услышал хруст собственного тела, сдавленного в ужасных кольцах. Он недооценил своего противника – Возволил себе самонадеянность и будет за это наказан. Ману не требовался воздух, но гнилец и не пытался задушить его. Он обладал достаточной силой, чтобы раздавить его, как попавшее под гидравлический пресс насекомое. Тонкие хлысты были наделены удивительной силой, которая не вязалась с их обманчивой легкостью и гибкостью. Наверное, этот гнилец мог бы раздавить автомобиль, как гнилое яйцо, превратить его за несколько секунд в бесформенный ком металла. Тело Маана должно быть обладало не меньшей прочностью, но эта прочность тоже имела свой предел. И теперь... С ужасом ощущая, как стальные обручи медленно сжимают внутренности, Маан подумал о том, что предел этот оказывается совсем рядом. Они были прижаты друг к другу. Голова гнильца находилась в каком-нибудь полуметре от его собственной. Когда-то она была человеческой, но, видимо, давно утратила сходство с ней сохранив только рудименты кадыка и ноздрей. Это была треугольная голова богомола или еще какого-нибудь экзотического насекомого. Узкая, вытянутая, созданная для скорости и стремительности. Глаза – два полупрозрачных желтых пузыря, лишенные зрачков. Они слепо смотрели на Маана, И в их отражении Маан различал исполосованное кровоточащими нитями порезов собственное лицо. Вместо рта у гнильца был короткий мягкий отросток, подрагивающий где-то под подбородком. Он даже не может питаться мясом. Осенило Маана, когда он глядел на него. У него совершенно другая система пищеварения. Значит, и тех людей он убил не из-за голода. Определенно, голод тут ни при чем. Потом мысли пропали из его сдавленной литыми обручами боли головы. Гнелец продолжал сжимать его своими многочисленными хлыстами, и напрасно Маан пытался молотить лапами, стараясь достать его. Слишком коротка была дистанция. Он проигрывал и здесь. Его тело было слишком неповоротливо для такого противостояния. Маан пытался достать зубами его голову, но и это было бесполезно. Его шея была слишком коротка, а гнилец, обладавший невероятно быстрой реакцией, успевал прижаться к нему, уходя от выпада, и зловчившись. Маан мощным ударом лапы смял несколько его хлыстов, заставив их беспомощно болтаться, как сломанные антенны. Но это не особо помогло. Даже потеряв несколько конечностей, гонелец продолжал сдавливать его в своих смертельных объятиях. Маан почувствовал себя жуком, оказавшимся под колесом автомобиля. Невероятная тяжесть навалилась на него угрожая расплющить, превратить в мокрое желтое пятно. И он был беспомощен, сознавая это. Его сила была бесполезна, а запас выносливости стремительно истощался. Вскоре он превратится в безвольную тряпку, полностью утратив способность сопротивляться. И тогда гнилец размажет его в кашу. Побеждает сильнейший. Он знал это, когда ввязался в этот безнадежный бой. Он получил то, что заслуживал. А ведь в схватку его бросило неистребимое человеческое начало со свойственной ему безумной самонадеянностью. Часть гнильца, распоряжавшаяся его разумом, С самого начала твердила ему от тщетности этой попытки, пыталась увести его от опасности. Но он не слушал ее, предпочитая доверять столько раз подводившему его слабому, беспечному человеческому мозгу. Мысль об этом была невыносима. Мир вокруг стал сереть, обрастая вибрирующими фиолетовыми пятнами. Маан понимал, что это значит. Тело сдаёт свои последние рубежи обороны. Есть предел, за которым сопротивление невозможно, и сейчас он пересёк эту черту. За ней смерть. Ровная серая гладь полного небытия. Окончание всего. Тело сдавалось, да и не существовало уже этого тела как единого механизма. Оставалась лишь совокупность истекающих кровью органов, держащихся вместе. Дальнейшая борьба была не только бесполезна, но и невозможна. Маан ощущал себя комом, агонизирующий плоти в чужой хватке. И даже сопротивлением это назвать было нельзя. Сопротивлялась лишь его твердая оболочка, уже готовая развалиться, как орех в щипцах. Безошибочный инстинкт говорил ему, что это конец. Хватит мучить тело. Оно служило, пока могло. И делала это безукоризненно. И нет в этом его вины. Просто в этой схватке он был слабее. Закон природы, против которого нельзя бунтовать. Но что-то заставляло Маана рвать свое тело в клочья, продолжая эту бесполезную пытку. И он понимал, что именно... Опять проклятая человеческая самонадеянность, деятельное безумие, которое на протяжении тысячелетий швыряло человека в самые безрассудные, опасные и безнадежные авантюры. Извечное человеческое проклятие. Теперь оно не дает ему даже умереть без лишних мучений. Ман проклял его, наблюдая за тем, как мир отдаляется от него. Это было даже красиво. Серость окружающих предметов обретала необычную глубину, окрашиваясь в какой-то новый, прежде не существовавший оттенок серого. Наверное, так ощущает себя человек, делающий последний глоток кислорода и все равно продолжающий барахтаться, даже зная, что через секунду над ним сомкнется свинцовая поверхность воды. Мир начал мягко пульсировать, и Маан смотрел на это почти с умиротворением. Даже тупые резцы боли, разрывающие его на части, сейчас отступили. Но какая-то мысль продолжала терзать его умирающий мозг, посылая в него яркие сполохи. «Успокойся», — сказал ему Маан, засыпая. «Успокойся, слышишь ты». Но он не успокаивался. Он что-то требовал, о чем-то кричал. Бесполезный, смешной человеческий мозг, такой нелепый в своей отчаянной жажде жизни. В мире, которого Маан уже почти не видел, он оставил какую-то мысль какую-то важную мысль, которую ни в коем случае нельзя было бросать. Что-то важное. Что-то про тонущего человека. Кислород. В этой мысли не было смысла. Просто бессмысленный сигнал гибнущего мозга. Но Маан вдруг встрепенулся, заставив гаснущий мир не пропадать. Что-то важное было скрыто в этом странном слове. Что-то, имеющее отношение к нему и происходящему вокруг. Кислород. Баллоны. Стеллаж. Маан заставил свои руки напрячься в последнем усилии. И они неожиданно подчинились, хотя тело, из которого они росли, было смято и раздавлено. Как честные слуги они выполняли приказы до конца. Даже те глупые, бесполезные приказы, которые отдавал человеческий мозг. Мана оторвал тело от земли и вместе с собой приникшего к нему гнильца. Он повернул голову, для чего потребовалось невероятное напряжение – И в обступавшем его густом сером тумане вдруг неожиданно, четко и ясно увидел то, о чем думал. Обломки массивного стального стеллажа, срезанные ударом гибкого хлыста. Пустые кислородные баллоны выкатились из него, оставив лишь жалкие остатки конструкции. Вертикальные и горизонтальные, острообрубленные штыри. Это выглядело как орудие пытки, созданное какой-то далекой и негуманоидной цивилизацией. Маан вонзил лапы в пол и сдвинул с места тело. Намертво прижавшийся к нему гнилец не обратил внимания на это движение. Им управляло чутье зверя, а оно говорило, что противник уничтожен практически полностью. И это не более чем агония. То самое чутье, которое никогда не ошибалось. Единственное, чего боялся Маан, что сил не хватит на последний рывок. Что он свалится в метре от цели. Это было бы вдвойне обидно. Но тело сделало это. Шипастый каркас оказался совсем рядом. Маан видел выпирающие из него обломанные штыри, ржавые снаружи, но сверкающие в месте среза. Гнилец, висящий на нем, не видел их, да и не хотел видеть. Чутье самой гнили говорило ему, что он победил, и на агонию противника можно не обращать внимания. Гниль выводила лучших хищников во Вселенной. И она знала в этом толк. Древняя, как сама Луна, гниль должно быть старше человека на миллиарды лет. По сравнению с ней он должен был выглядеть примитивным организмом, вся жизнь которого длится несколько дней. Но, возможно, подумал Маан, перенося вес тела и поднимая тело вертикально насколько позволяли руки. Возможно, гниль кое в чем и ошибается. Возможно, ей стоило бы изучить человека получше. Он рухнул на стов стеллажа. Обрубные штыри вошли в гладкую спину гнильца, прижавшегося к Маану почти на всю свою длину, прежде чем трубы согнулись под их общим весом. Он услышал негромкий хруст. Внутри тело гнильца оказалось мягче, чем снаружи. Из него не вылилось ни капли крови, но в тех местах, где его пронзила сталь, выступило что-то густое, коричневое и липкое, напоминающее тягучую древесную смолу. Несколько секунд Ману казалось, что гнилец даже не заметил этого. Его губительная хватка не ослабла, Не умеющее передавать эмоции рудиментарное лицо Тоже не преобразилось Это могло означать, что гнилец гораздо крепче, чем можно было представить Это могло означать, что даже последний его безрассудный рывок был напрасен Это могло означать, что глупо надеяться на чудо Гнилец закричал У него не было рта или чего-то похожего на рот, но от его крика Маан едва не потерял остатки сознания. Это был даже не крик, но что-то оглушающе громкое, утробное, нечеловеческое. Хлысты, оплетавшие Маана, вдруг распались, рассыпались в разные стороны и затрепетали в жуткой хаотической пляске, с шипением полосуя воздух и рассекая лежащие вокруг каменные осколки и остатки стеллажа. Некоторые удары достигали Маана, но уже не представляли для него опасности. Большая часть из них уже не способна была пробить кожу. Маан, пошатываясь, поднялся. Его тело было покрыто кровью, И Иссечено так, точно его прокрутили в огромной мясорубке. Но оно вновь подчинялось ему и ждало приказов. Рожденное гнилью, это тело обещало ему служить до самой смерти. Маан опустил взгляд на верещащего, беспорядочно хлещущего хлыстами гнильца. Его раны были несмертельны но достаточно серьезно, чтобы повергнуть его в глубокий, как бездонные лифтовые шахты сырой долины, болевой шок. «Дурак!» — пробормотал Маан, занося лапы. «Если увидишь гниль, передай... Передай ей мою благодарность!» Он ударил обеими лапами сразу целя в распластанного под ним гнильца. Тяжелые когтевидные кулаки с легкостью дробящие камень вспороли покрытое мелкой черной чешуей тело. Точно это был наполненный водой длинный узкий бурдюк. Гнилец засучил хлыстами, но вряд ли это было попыткой ударить его. Скорее всего, безотчетным движением умирающего существа. Маан надеялся, что он способен испытывать боль. А затем он напряг лапы и потянул их в разные стороны. Ганилец затрещал, и на мгновение даже показалось, что в его пустых желтых глазах, равнодушных как пузыри, вдруг появится подобие чувства. Их взгляд какое-то время казался задумчивым. Но это, конечно, было лишь иллюзией. Маан разорвал гнильца пополам и бросил остатки озень. Те еще извивались, хотя уже не были единым целым. Тонкие хлысты дрожали, чертя в пыли беспорядочные кривые. Сейчас... Они казались ломкими и слабыми. Внутри гнильца не оказалось костей или чего-то, что походило на них. Только вязкая коричневая жижа и бело-розовые потроха, чье предназначение Моана не интересовало. Он стоял и смотрел на своего умирающего врага, сам, трясущийся от боли и усталости, едва владеющий телом. Победил слабейший. Победило бессмысленное упорство и безумная самонадеянность. В который раз за последние миллионы лет